349. Гуру. Равновесие и равнодушие — явление разного порядка. Равнодушие означает безразличие, затухание огней, инертность и слабость. Равновесие — спокойное, бесстрастное отношение ко всему, касающемуся личного я. Спокойствие и бесстрастное — достижение высокой ступени.